Сабину он встретил на третий день своего капитанства. Обходил корпуса, осматривая их с точки зрения обороноспособности, на самом деле пустое занятие, но в качестве отмазки для Эрвуда подойдет, и наткнулся на Ковач, сидевшую в холле первого этажа. Сабина, как и при первой встрече, не выразила никакого удивления при виде своей внезапной любви. Спокойно, даже равнодушно ответила на приветствие, и опустила глаза на журнал, что лежал на ее коленях. — Как дела у мега звезды насмешливо осведомился Дэн. — Почему не рада видеть? Сабина, Дэн уже привык без внутреннего сопротивления называть ее так, смирила визитера внимательным взглядом и ответила. — Почему? — я должна радоваться. — Ну как же, то падаешь в мои объятия, то игнорируешь. Как это понять? — А никак. Женская прихоть. Слышала такое? Подобная отповедь в стиле настоящий колыч. Но Дэн пропустил колкость мимо ушей. «А я вот скучаю! Все не могу забыть ту ночь! Горячие губы, потрясающее тело в моих руках, стоны и страстные мольбы!» Она все-таки отреагировала. Порозовела и стрельнула глазами на него. Это была инстинктивная реакция, но потом свое взяла стервозная натура. Журнал полетел на диван, Сабина встала, вперила взгляд в Дэна. «Поменьше мечтайте, молодой человек!» «Полезнее для нервов!» Дэн внезапно схватил ее за плечи, притянул и поцеловал в губы. Сабина не успела отреагировать, а когда пришла в себя, Дэн уже отступил на шаг, рассмеялся и махнул рукой. «Не скучай, крошка! Я скоро вернусь!» Он вышел из холла, не видя горящих глаз Сабины и удивленного выражения ее лица. Обещание Дэн сдержал и вернулся, но не сразу, а после обстоятельного разговора с Дьяконовым. «Дьяконов, Владимир Николаевич», — представился тот в начале беседы. «Очень приятно», — ответил Дэн, пожимая ему руку и внимательно глядя на собеседника. Выглядел Дьяконов лет на сорок, хотя, как знал Дэн, ему уже под шестьдесят. Чисто выбрит, аккуратно, даже элегантно одет. Лицо одухотворенное, приятное, располагающее. Выразительные карие глаза, мужественный подбородок. Почти сросшиеся брови, рост высокий, плечи богатырские, прямо Илья Муромец. Вдобавок в фактуре легкая добрая улыбка, усиливающая впечатление. Имел Владимир Николаевич большой стаж работы в области психиатрии, владел гипнозом, техникой влияния и внушения. Ко всему прочему, он один из разработчиков методики снятия кальки личности. Неудивительно, что именно он уже несколько лет работал с клонами. Правда, эта деятельность незаконна, но на такие мелочи истинный гений не привык обращать внимание Еще один пункт из биографии Дьяконова. В молодости доктор увлекался контактной борьбой, разновидностью так называемых боев без правил, и достиг на этом поприще неплохих успехов. Такое хобби неплохо характеризует доктора, добавляет последний мазок в портрет личности. Все это Дэн знал. И, идя в гости, заранее понимал, что разговор выйдет сложный. Дьяконова тяжело провести, обмануть. Тем более навешать лапшу на уши. Скорее, тот раскусит визитера. Чтобы не давать повода для подозрения, Дэн заранее настроился на серьезный тон беседы и решил не выходить за рамки роли капитана. Сам по себе клон, только телесная копия оригинала, сохраняющая его генетический набор. Но он совершенно не обязательно вырастает точно таким, как оригинал. «Рассказывал Дьяконов. «Все зависит от внешних условий, от круга общения, от мировоззрения, в конце концов, от истин, что заложат ему в голову, понимаете?» «Вполне. Ведь были идеи воссоздать знаменитых личностей прошлого, от Александра Македонского и до Довинчи, до Ленина, Гитлера, Эйнштейна, Рузвельта, и что? Ну, получили бы их ДНК. Только где бы взяли образцы Македонского? Ну, вырастили, а дальше?» Надо воспроизвести атмосферу того времени, когда жили оригиналы. Возродить друзей, врагов, знакомых, любовниц. Тогда клон пройдет путь, что прошел оригинал. Тогда станет мыслить его категориями. А так? Что выйдет из клона Чингисхана? Современный скотовод от силы. А если растить его в России, какой-нибудь слесарь или рабочий? Действительно, выращивать клоны людей прошлых эпох не имеет смысла. Да, да. — Я знаю, наши стратегии Дьяконов хитро улыбнулся и подмигнул Дэну. — В лице Майкла и алана вообще хотели создать клон маршала Жукова. Мол, знаменитый полководец в перспективе возьмет на себя роль военного лидера колонии. Я с трудом отговорил их. Объяснил, что мы получим обычного человека, ненаделенного теми чертами характера, которые сделали из Егора Жукова великого полководца. Дэн усмехнулся. Наивность Эрвуда его позабавила. Впрочем, скорее всего, это не его идея, а Алана Гроссмана. Тот по специальности финансист, далек от мира военных и вполне мог предложить такую бредовую идею. Выращивать клонов великих людей глупо. Может быть, за исключением ученых, творческих личностей, их потенциал развить легче. «Верно», — одобрительно кивнул врач. «Вы уловили суть дела». «А зачем тогда создали клон Боллера?» Дьякон хмыкнул, шевельнул могучими плечами. «Вы в курсе?» «Ах да», — Замятин сказал. «Но здесь все просто. Александр попросил сделать клон, чтобы сдублировать себя, так сказать. Хотел получить помощника, человека, который мыслит так же, рассуждает так же. И приходит к таким же выводам, но чуть иначе». «Бойлер хотел, чтобы я снял с него полную матрицу личности и передал ее клону. Кстати, раз уж об этом заговорили, мы растим клонов еще нескольких людей». Дэн кивнул, показывая, что понимает, о чем речь. «Видимо, это Мирон, лиманов и Фишер. Еще один спонсор. Не слышали о таком?» «Владелец сети гостиницы и отелей? Точно». И хотя все, кроме Фишера, люди еще молодые, а современные методы и средства медицины способны продлить их жизнь до 120 и 130 лет, но они захотели подстраховаться. Переселение сознания? Да. Тело новое, мозги старые. В смысле, сознание прежнее. Мечта любого человека — вернуть молодость. Пусть даже таким путем. И срок выращивания не ускоренный, а полный. С коэффициентом один к двум. «Это очень дорогое удовольствие, и долгое, к тому же». Диаконов замолчал, вспомнив что-то. Задумчиво потер запястье, старая привычка бойца. Потом посмотрел на Дэна. «Что вас еще интересует?» Дэна интересовало многое, но для первого раза хватило и этого. «Сколько клонов и чьих находятся здесь?» Доктор чуть помедлил, потом назвал имена. Ковач, Бенгер, Лабрак, клоны баретти и монки остались на земле. — У кого? — У этих... спонсоров? — Да. Их не успели вернуть из-за... ну, вы знаете. — И что с ними теперь? Дьяконов удивленно посмотрел на Дэна. — Держат при себе. А если испугались, что их раскроют, могли уничтожить. Вопрос был лишним. И так понятно, что богачи, спасая себя и свое реноме, уничтожат все улики, в том числе и людей. Ведь клон, как ни крути, и есть человек. Благодарю, доктор. Очень познавательная и интересная беседа. Рад, что понравилось. Заходите еще. Хотя я знаю, у вас дело не в проворот, но все же выкройте минутку. Кстати, как вы перенесли информацию о параллельном мире? Дэн пожал плечами. Нормально. По полу не катался и волосы не рвал. — Это не так смешно, как вам кажется. Деконов внимательно смотрел на собеседника. Кое-кто и в ступор впадал и плакал. Я к тому говорю, что последствия пережитого шока могут сказаться и через неделю, не через две. Может, вам стоит пройти курс терапии? Расслабление, беседа, небольшая медитация. — Благодарю, — улыбнулся Дэн. Да? делая это как можно более непринужденным. Не стоит. К тому же, никаких медитации и гипноза. Я в свое время прошел полный курс мозговой блокировки. На меня методы внушения не действуют. Он заметил удивление в глазах доктора. Действительно, редко кто решается по доброй воле пройти эту процедуру, и еще реже кто доводит ее до конца. Даже так? Прожон, честное слово. К чему это? Дэн, продолжая улыбаться, чуть пожал плечами. Не люблю, когда у меня в голове шарит, даже если по делу. От Дьяконова Дэн зашел к Эрвуду. Отставной майор занимался непривычным для него делом, пересчитывал продовольственные запасы. На его лице было выражение скорби и недовольства. Запасы таяли, причем быстрее, чем он рассчитывал. едаков много, ограничить рацион майор не решился Чем порадуете, капитан? — встретил он Дэна вопросом. — Скорее огорчу! Утром запускали беспилотник. Он летал на север к владениям барона... э... де Жермена. И обнаружил довольно крупный отряд воинов. Человек эдак сорок. Северхом. С ними большой обоз. Такое впечатление, что Жермен собирает вассалов. Для чего? Может, соседу потрепать. Дэн посмотрел на Эрвуду и хмыкнул. А может, к нам в гости. Майор поморщился. весть не из приятных. Что думаете делать? — — Проведем повторную разведку. Попробуем взять языка. Если это частная инициатива германа ерунда. А если сговор баронов? Дэн сделал паузу, глядя, как меняется выражение лица Эрвуда, и ровным голосом продолжил. — Тоже ерунда, но иных масштабов. Главное, чтобы за этой ерундой не последовало новое. Эрвуд, конечно, обеспокоен, но в панику впадать не собирается, — сухо спросил. — Ваши шаги? «Организовать засаду на пути следования, нанести как можно больше урон. Это остановит врагов. Может, заставит вернуться. А если нет, повторим прием». «Рад, что вы знаете, как быть, капитан». Эрвуд вот теперь постоянно называл его капитаном, как бы подчеркивая статус Дэна. «С моей стороны помощь нужна?» «Пока нет. Вы не думали о запасном аэродроме?» «Что?» «Я имею в виду место на земле...» Куда бы мы могли перейти в случае серьезного осложнения ситуации здесь? Проще говоря, куда нам бежать? Эрвуд явно думал об этом. По крайней мере, он не выразил особого удивления, отвел взгляд, словно размышляя, говорить Дэну или нет. Наверное, не хотел раскрывать все козыри, но здравый смысл перевесил. Завтра я перейду на землю, разведу обстановку. Может, кто уцелел, не попал в руки спецслужб. Эх, Денис... А ведь и вы виноваты в том, что мы в западне. Эрвуд впервые позволил себе высказать упрек за прошлые дела, пусть даже в полушутливой форме. Но Дэн шутки не принял. — Надо было раньше выходить с предложением, а не тянуть до балла, — холодно отрезал он. — Тогда бы все вышло иначе. — Тогда бы я сидел дома, а ты в кабинете следователя. Изливал душу, — мысленно договорил он, глядя на Эрвуда. Ладно, это дело прошлое, ушел от опасной темы Эрвуд. Итак, завтра я попробую перейти обратно, а вы... А я проведу разведку. Надо в самом деле понять, что за странные маневры совершают местные ребята. Кто будет замещать вас на время отсутствия? Эрвуд, видимо, хотел назвать чье-то имя, но запнулся и с некоторой долей вызова посмотрел на Дэна. Вы будете замещать капитана. У вас доступ всюду, кроме технической зоны. Если он хотел удивить Дэна, то ему удалось. Но новоявленный капитан не подал видом. Спокойно кивнул, словно и и не ожидал услышать, и сказал. «Своим заместителем назначу Ральфа и Дьяконова. Пусть командует замком, пока я буду в разведке». «В арсенал он меня уже пускает, а к станку нет, и вряд ли вообще пустит. Или очень не скоро. «Что ж, я пошел!» Дэн шагнул было назад, затем, словно вспомнив, обернулся. «Да, просьба одна». «Слушаю», — насторожился майор. Отдайте мне Кович. Как? Не понял Эрвуд. Отдать? Да, подтвердил Дэн и усмехнулся. Видите ли, Майкл, я молодой и здоровый мужчина, и без женского общества долго не могу. Понимаю, что обстановка сложная и на всех женщин не хватит, но в качестве аванса капитану можно получить клонки на звезды. Кажется, он сумел удивить Эрвуда. Майор несколько секунд смотрел на Дэна, потом рассмеялся. О'кей. Забирайте эту прилесницу. Не знаю, как вы с ней поладите. Ничего, это моя забота. Дэн кивнул и вышел прочь. На его губах играла довольная улыбка.